470. семьдесят сознание взрослых иногда отмирает на некоторое время когда дети остро воспринимают ценные качества взрослые нередко не звучат на понятие героизма но дети любят народных героев они восхищаются подвигами и мечтают видеть самих себя на месте борцов за правду невозможно лишать детей этого живого источника вдохновения на всю жизнь останется такое светлое горение нечувственность это устремление но рост сознания соприкоснувшегося с образом прекрасным нужно всеми мерами охранить такие соприкасания из них зарождается и понятие братства не следует думать что признание братства появляется от каких то догматических нервоученений прекрасный подвиг может озарить молодое сердце Навсегда.